Глава 5 Вечером Наташка пошла в гости к Ленке. Домой после вчерашнего не просто не хотелось идти, а вообще никогда-никогда. И сил моих больше нет, Лен. Надо съезжать сколько можно. Она уже мой мозг чайной ложечкой доела. Наташка разрыдалась. Я на работу еле хожу, веришь? Мне надо выглядеть, а я ночь прореву и утром вижу в зеркале жалкую маленькую девочку с опухшим лицом и дикими глазами. И ты знаешь, не всякий раз удается спрятать все это внутри себя. Верю, Наташ, поживи у меня хоть дня два-три. Да я у тебя уже сто раз жила, это заканчивается еще хуже. Потом ты тоже виновата, и мы обе шлюхи, алкашки и так далее и тому подобное. Ленка потупила глаза и тяжело вздохнула. Над, сними квартиру, иначе ты с ума сойдешь, или тебя с работы попрут. Не хотела тебе говорить, но одних твоих мозгов мало для работы начальником отдела. А тебе вообще прямая дорога в замдиректоры. Ой, прям. Я тебе говорю, вот увидишь, я чувствую, назначат. Ясновидящая ты моя. Про остальное знаю. Им нужны не только мои мозги, но и моя вывеска. Вот-вот, а вывеска при должном уходе у тебя что надо. И хорошо, что ты это понимаешь. Поэтому руки в ноги, волю в кулак и пошла искать квартиру. Нет, Лен, я покупать квартиру буду, я коплю. «Над, даже с твоей зарплатой на квартиру в Москве можно копить вечность!» «А мне много не надо, меня и одна комната устроит. Но лучше две, одна моя, вторая приличная». Ленка засмеялась. «Ты все про свой бардак переживаешь, вот дурында. Будешь сама хозяйка, все устроишь по-своему, не будет бардака, потому что не будешь бежать из дома, куда глаза глядят. Будешь его холить или леять». Наташка подошла к подруге и нежно обняла ее за шею. «Я сегодня говорила, что люблю тебя». «Нет, Натах, но я тебя тоже. Я тебя поддержу в любом случае». Прям в любом-любом Наташка чуть отстранилась. «Ты хочешь кого-то убить?» Едва скрывая смех спросила Ленка. Наташка отошла и села к столу. «Хочу ипотеку взять и попросить тебя выступить поручителем». «Мать!» – начала Ленка. «Я пойму, если откажешь». «Да не, я не против, но ты уверена, это же на всю жизнь». «Придется долго жить и счастливо, и богато». Дома мне ни один из этих пунктов не грозит. Тоже верно. Но твои сожрут тебя без соли и перца, когда узнают, сколько денег ты не донесла до дома. И будут жрать тебя вечно, зная, сколько денег ты вкладываешь в квартиру. Нет, Лен, я не только в квартиру буду вкладывать, я вообще буду вкладывать только в себя. Они тебя убьют. А я завещание на тебя напишу, тем более, что ты поручитель, ежели что она твоя и только твоя. Вот спасибо, нужен мне тот геморрой. Наташка удивленно вскинула брови. Да шучу я. А ты у меня рисковая мать. Не, ну я, конечно, знал, ну чтоб настолько. Спасибо. Пока не за что. А кто второй смертник? Его пока нет. Плохо. А какие варианты? Петька и Димон не подходят. Там доходы смех один. Да они не согласятся. Тоже мне друзья. Как смотреть на тебя сахарными глазами, так они все герои. А как денег дать, так нету, тем более, что тут не надо. Что делать? Не все ж друзья ты. С ними зато не страшно из кино поздно возвращаться. А со мной, значит, страшно. С тобой не страшно, с тобой опасно. Вот же ж. Ладно, давай наш план обмоем, так сказать. Наливай. Кофе давай на этот раз. Надоел мне твой чай зеленый до смерти.